Глава вторая, в которой маленькие волшебники летят на остров динозавров. Раскалённое солнце сверкало и отражалось в стальном корпусе драндолёта, который словно ветер летел над бушующим Индийским океаном. Воздушный корабль мчался так быстро, что даже самые быстрокрылые чайки не могли его догнать. Еще немного, и мы на месте!» объявил Самоделкин, разворачивая карту на столе. «Вот где-то тут и находится тот остров», показал Железный Человечек на крошечную точку на карте. «И все же мне не очень верится, что на Земле еще где-нибудь могут жить динозавры», заявил, подумав карандаш. «Почему не веришь?» спросил Самоделкин. «Потому что они вымерли миллионы лет тому назад», решительно отвечал волшебный художник. «Ни один современный человек еще ни разу не встречал живого динозавра!» «Иногда все же встречали», — вспомнил ученый. «Например, знаменитый африканский ящер Мокелембембе, которого много раз видели местные племена возле реки Конго. Там в озере Теле водится травоядный ящер огромных размеров. Говорят, он такой большой, что съел всех бегемот в том озере». «Да, я слышал про лохнеское чудовище, которое тоже живет в огромном озере», — вспомнил Самоделкин. «Вроде бы это один из последних динозавров на Земле». «Да, лохнеское чудовище видели многие местные жители», — кивнул ученый. «Это плезиозавр, морской динозавр, который вымерли почти шестьдесят миллионов лет назад». «И хотя многие ученые уверяют, что все динозавры исчезли с нашей планеты миллионы лет назад, я всегда верил, что на Земле есть местечко, где они все-таки встречаются. Просто мы пока об этом не знаем», — добавил географ. «А что означает само слово «динозавр»?» — спросил Самоделкин. «Кто-то же его придумал?» «Да, верно. Слово «динозавр» придумал один английский ученый» и в переводе оно означает «страшный ящер», — пояснил Семён семёнович «У динозавров встречаются сложные, порой длинные имена, которые придумали сами же ученые, из числа тех, кто первыми находили их кости». «Мне не терпится увидеть настоящих доисторических да животных», — вертился на стуле карандаш. «Я их только на картинках видел и в кино». «Интересно, какие они в жизни?» «Скажите, Семен Семенович, а как давно жили на свете динозавры?» — спросил Самоделкин. «Динозавры обитали на нашей планете в Мезозойскую эру, что примерно 200 миллионов лет тому назад», — ответил географ. До появления динозавров на Земле уже обитали разные животные. Их называли рептилиями. И самая древняя рептилия жила на нашей земле примерно 335 миллионов лет тому назад. «Так давно!» — удивился Карандаш. «Давно не то слово!» — оживился ученый. Сначала все рептилии ползали по земле, как это делают крокодилы, но потом постепенно научились ходить на двух широко расставленных лапах. Как называли животные, которые жили до динозавров? Спросил Карандаш. Логузух, одна из самых первых рептилий, что жила на нашей планете, ответил ученый. Она была предком одного из первых динозавров, которого называли ставрикозавром, что в переводе означало прыгающий крокодил. Ответил ученый. «Он и вправду чем-то похож на крокодила». «А чем отличались динозавры от всех остальных ископаемых рептилий?» Снова спросил Карандаш. «Во-первых, динозавры были наземными животными», объяснил Пыхтелкин. «А во-вторых, все они передвигались на прямых ногах. Все же прочие рептилии, как вымершие, так и живущие до сих пор, Передвигаются по-иному. Самоделкин хотел еще что-то спросить, но в этот момент из железного шкафа послышался какой-то подозрительный шорох. Карандаш и его друзья подошли поближе и прислушались. Хр! Хр! Ой! Вдруг подскочил на ножках-пружинках Самоделкин. В шкафу кто-то есть! Там кто-то сидит! — зашептал карандаш, немного испугавшись. «Там кто-то спит», — добавил профессор Пыхтелкин. «Храпит». Самоделкин подкрался к шкафу и, осторожно приоткрыв дверь, заглянул туда. Внутри шкафа, как ни в чем не бывало, спали разбойники — пират боль и шпион Дырка. «Ой!» — сказал Самоделкин. «Это же разбойники!» «Опять вы?» «Да!» — Потягивай, сказал пират Бульбуль. -буль. «Это мы!» «Зачем снова пробрались на наш корабль?» — нахмурился Самоделкин. «Признавайтесь, вы опять что-то недоброе задумали?» «Мы тоже хотим путешествовать!» — соврал Дырка. «Мы тоже хотим ловить динозавров!» «А откуда вы знаете про динозавров?» Подозрительно спросил Карандаш. «Признавайтесь, снова подслушивали под нашими окнами!» «Мы случайно подслушали!» — продолжал врать Дырка. «Гуляли вчера под вашими окнами и случайно услышали про то, что вы летите на остров с динозаврами!» «А сюда, в шкаф, зачем забрались?» — спросил географ. «Мы с Дыркой решили стать настоящими путешественниками!» — торжественно соврал рыжебородый пират, шмыгнув носом. «Нам надоело гравить и воровать. Хотим, как вы, всюду путешествовать и ловить разных зверей для зоопарков». «Вот мы и решили ночью забраться в драндалёт», — добавил Дырка. «И с вами на остров динозавров отправиться». «Мы решили ночью сюда забраться осторожно, чтобы вы нас не прогнали», — вставил последнее слово пират Бульбуль. -буль. «Я бы вас, бездельников, обязательно прогнал». Тихо вздохнул Самоделкин. «От таких путешественников все равно никакого проку нет». «Мы пригодимся», — гнусавым голосом пообещал Дырка. «Мы хорошие». «Вы хорошие лудри и хорошие лентяи», — заметил Карандаш. Неожиданно летающий корабль так сильно качнуло в воздухе, словно в него ударил сильный порыв ветра. И сразу на драндолёт посыпались сильные удары, словно по стальной обшивке заколошматили огромным молотком. Бам-бам-бум! «Что случилось?» — испугался дырка. «На нас кто-то напал!» — серьезно крикнул Самоделкин, крепко вцепившись руками в штурвал драндолёта. «Полундра!» — закричал пират Бульбуль. -буль. «Свистать всех наверх!» «Это гигантские крылатые птерозавры!» — закричал профессор Пыхтелкин. «Ура! На нас напали древние летающие ящеры!» «Что значит «ура»?» — шлепнулся на пол дырка. «Какие еще «ура»?» «Ура! Значит, это все правда!» — ликовал профессор. «Значит, остров динозавров существует на самом деле!» «Эти птерозавры окружили дрендолёт со всех сторон», — сообщил вслух карандаш, выглядывая в иллюминатор. «Нас не съедят?» «Нет», — засмеялся географ. «Это не самые опасные жители древнего мира. Только кажутся огромными из-за больших кожаных перепонок на крыльях. Они подолгу кружатся над морем, охотясь за рыбой. Правда, Маленькие птирозавры ловят еще и насекомых прямо на лету. Другие покрупнее едят убитых животных, но сами вряд ли нападут на крупного динозавра. А на нас напали, недовольно пробурчал пират бульбуль. -буль. Они недовольны, что мы летаем на их территории, объяснил ученый. Просто хотят нас отсюда прогнать подальше. Сразу несколько птирозавров уселись верхом. Налетящий по небу драндолёт Самоделкина. Воздушный корабль покачнулся и стал медленно падать вниз. «Караул, падаем!» — закричал шпион Дырка и забегал по воздушному судну в поисках спасения. «На помощь!» «Ой, посмотрите, внизу скалы!» — забеспокоился Карандаш. «О, это и есть остров динозавров!» — обрадовался Самоделкин. «Мы прилетели, нужно искать место для посадки». «Это не так-то просто сделать», — тяжело вздохнул профессор Пыхтелкин. «Посмотрите в иллюминатор на остров». «Под нами непроходимые джунгли», — воскликнул карандаш. «Ни одной, даже маленькой полянки не видно». Все правильно», — сказал географ. «В других лесах динозавры просто не смогли бы выжить». Они живут в естественной среде, ведь на этом острове и растения тоже доисторические. Те, что росли и цвели во времена динозавров. «Пошли вон! Пошли вон с нашего дрондолета, курицы облезлые!» — кричал в открытый иллюминатор шпион Дырка и махал руками. «А ты их палкой стукни!» — посоветовал пират Бульбуль. -буль. «Ой!» — воскликнул Дырка. Это одна из птиц больно клюнула его в длинный нос, а другие просто удобно устроились на железной обшивке корабля, словно у себя дома. буль, -буль дай мне поскорее рогатку!» — закричал Дырка. «И я им сейчас покажу, как сидеть на нашей крыше. Чё? Чё отсюда? Это наш корабль!» «Не бойся!» — сказал самоделкин. «Мы не упадем вниз. Эти птирозавры хоть и огромные, но не такие уж и тяжелые. «Верно». Они только кажутся огромными, — согласился профессор Пыхтелкин, — а на самом деле легкие, не тяжелее крупные курицы. «Они, может быть, и не очень тяжелые, но их довольно много», — предупредил карандаш, выглядывая в иллюминатор. «Мы продолжаем падать, гляньте, сидят на крыше, как курицы на жорточке. «Озеро!» — закричал Самоделкин. «Под нами озеро! Будем садиться прямо на воду!» скомандовал железный человечек. Не успели маленькие волшебники опомниться, как дрындолёт нырнул носом в глубокое прозрачное озеро в самом центре острова динозавров. «Ой!» — перепугался дырка. «Что это еще за чудовище?» Прямо в иллюминатор на них глядело огромное зубастое чудище размером с большого кита. «Это же кронозавр из отряда плеозавров!» Подпрыгнул на месте географ. «Очень опасный динозавр. Он может нас съесть. Бежим, вернее, плывем или улетаем отсюда поскорее. У него очень крепкие зубы». «Спокойно. Он не сможет перекусить мой драндолёт. Аппарат сделан из особо прочной стали», — гордо сообщил всем Самоделкин. Он... «Очень большой!» — переживал Карандаш. «Монстр!» «Странно. Я думал, что кронозавр живет в морской воде, а тут пресное озеро», — задумался ученый профессор. «Это озеро Солёное!» — успокоил его Смоделкин, посмотрев на свои приборы. «Вода прямо как в океане». «По-моему, он нас принял за какое-то животное!» — соображал вслух пират Бульбуль. -буль. «Ух, таращится на нас как-то недобро, того и гляди проглотит». Но зубастый монстр еще ни разу в жизни не видел таких странных животных и потому смело напал на маленьких волшебников. Он открыл пасть и, словно бульдозер, схватил вездехода самолет своими мощными клыками. Самоделкин сразу же надавил на рычаг управления, и драндолёт, вздрогнув, Стряхнул с себя морского монстра и взлетел высоко-высоко. Заметив неподалеку полянку, Самоделкин полетел прямо туда. Через несколько минут драндолёт уже приземлялся на ровный жёлтый песок. «Кажется, вокруг все спокойно», — тихо сказал Карандаш, осторожно поглядывая в иллюминатор. «Никого». «Это только так кажется». Недовольно пробурчал пират Бульбуль. -буль. Они тут за каждым кустом прячутся, только и ждут, пока мы из драндалёта вылезем. "Верно, капитан", кивнул Дырка. "Тут одни монстры вокруг". "А зачем вы за нами увязались?" спросил Самоделки. "Мы никого с собой не приглашали. Ведь сами же ночью в наш корабль забрались. Мы думали, что они маленькие", ответил Бульбуль. -буль. "И не кусаются?" Добавил Дырка. «Где же вы маленьких динозавров видели?» Удивился профессор Пыхтелкин. «Я мультики про них смотрел», — ответил Бульбуль. -буль. «Они вроде бы в телевизоре были довольно маленькие». «Не больше кошки», — вставил слово Дырка. «Это только в мультиках они маленькие», — сказал Карандаш. «А в жизни огромные». Некоторые доисторические монстры величиной с трёхэтажный дом, а бывают и больше того. «Ну, почему же?» — покачал головой ученый, «Бывают и маленькие динозавры, не больше собаки или кошки». «Не может быть!» — удивился Самоделкин. «Да!» — кивнул ученый. «Ну, вот, например, гетеродонтозавр», — начал рассказывать профессор Пыхтелкин. Он был чем-то похож на крупную собаку. Ученые до сих пор не знают, чем он питался, мясом или травой. Но зубы у него были очень крепкие, и, возможно, на своих врагов они нападали целой стаей. «Пошли!» — предложил Самоделкин, открывая люк. «Нас ждут великие открытия!» «А может быть, мы вас тут подождем?» Трусливо промямлил шпион дырка. «Что-то мне страшновато!» «Пошли!» — толкнул его пират Бульбуль. -буль. «У меня с собой есть пистолет, в случае чего будем отстреливаться!» Путешественники вышли наружу и осмотрелись по сторонам. Со всех сторон джунгли. Огромные папоротники накрывали их с головой. Шоколадные и железные деревья, огромные пальмы и финиковые деревья — Свистящее дерево и даже сырное дерево росло прямо перед ними. Толстые лианы свешивались с макушек деревьев, словно корабельные канаты. Осторожно, предупредил профессор Пыхтелкин, смотрите по сторонам. Если заметите рядом какое-нибудь животное, сразу зовите меня. Ой! Перепугался шпион дырка. Кто это? Путешественники обернулись и заметили, рядом с дыркой действительно стояло какое-то чудовище. «Это маменчизавр, один из самых крупных динозавров на свете!» Чуть слышно произнес географ. «Лучше не шевелитесь!» «И что, он опасен?» Чуть слышно спросил карандаш. «Конечно опасен!» прошептал самоделкин. Он же размером с целый дом. Мы пропали, простонал пират Бульбуль -буль и упал в обморок.